Глава вторая. Крис. Марина рвала и метала. Стоило мне зайти в ателье, как я услышала ее крик. «Ты слепая или безрукая? Кто так делает стойку-воротник? Тебя что, в бурсе учили?» «В колледже!» — вытирая слезы, отозвалась наша стажёрка Катя. «В колледже!» — вспыхнула хозяйка, и, швырнув на стол изделия, посмотрела на меня. «Кристина! Переделайте все сегодня же! Это ВИП-заказ. Завтра приедут забирать этот плащ». «Марина, но у меня и так два заказа на завтра. Я не успею, осталось полдня работы». «Значит, задержитесь». «У вас что, семеро по лавкам?» «Нет, за работу, девочки». Хозяйка скрылась в своем кабинете, а я молча уронила сумку на свой стул» и подошла к рыдающей коллеге. Кожаный плащ был пошит хорошо, аккуратно, а вот воротник не хотел стоять и заваливался. Все из-за ошибки в крое. «Прости меня, пожалуйста», — Катя шмыгнула носом. «Теперь меня уволят». «Если бы Марина всех за воротники увольняла, то некому было бы работать», — отозвалась Оксана. «Болтай, не болтай, а заказы сами себя не сделают». Весь оставшийся рабочий день я ни на секунду не отвлекалась. Очнулась уже без десяти шесть. И вот смотрю на тебя и думаю. Кристин, зачем ты так вспыхиваешь? Доводишь все до идеального состояния. Могла ведь схалтурить и закончить все давно. Оксанка надевала куртку и смотрела на меня с жалостью. Я же просто не умела иначе. Привыкла все делать на совесть, даже не свою работу. Конечно, с воротником можно было бы схалтурить, но я перекроила все, потратила много времени, но сделала. Правда, сейчас все по домам идут, а мне еще свою работу доделывать. Хорошо, что там по мелочам. За пару часов управлюсь. Все равно планов на сегодняшний вечер нет, а завтра и вовсе выходной. Только администратор и дежурная швея работают. В эту субботу не я, слава богу. В прошлом месяце мне пришлось выйти трижды. Один раз за себя, второй за Оксану, у которой ребенок выступал, и третий за Алену. Она тогда сильно заболела. Теперь, если не случится ЧП, буду дежурить только в апреле. Хорошего тебе вечера. Я все заказы подготовлю, подпишу и оставлю на раздаче. Вместо ответа на провокационный вопрос сказала я коллеге. Оксана недовольно шмыгнула носом. Дежурить она не любила. «И ты долго не задерживайся, наша умничка», усмехнулась девушка, ядовито выделив обращение. Да, эта умничка прицепилась ко мне еще со школьных лет, и я никогда не воспринимала подобное обращение с негативной стороны. Наоборот, улыбалась, когда меня хвалили дома, в школе, в универе, на работе. До того момента, когда не пришлось надавить себе на горло и поступить правильно, отдав любимого мужчину. Даже не отдав, а заставив и его поступить согласно моим моральным принципам. «Маленькая, ты с ума сошла?» «Я ее даже не узнал. Мы что, в Советском Союзе живем?» «Сделал ребенка, женись? Я тебя люблю, слышишь?» Рома присел на корточки и, приподняв мой подбородок, вытер слезы. Тебя одну. Разве сердцу прикажешь? Ну какая свадьба с твоей сестрой? Ром, она ведь беременная. Ребенку нужен папа. И я не отказываюсь помогать. Дать свое имя, гулять на выходных, дарить подарки на праздники и все, что надо. Но не понимаю, почему должен отказаться от любимой женщины. «Рома, что ты мелешь?» Это ведь ребенок. Не собираюсь быть лицемером. Я ни к нему, ни к его матери ничего не чувствую, понимаешь? Ничего. Это сейчас, а потом он родится. Ты возьмешь кроху на руки и отдашь ему свое сердце. Нам все равно не быть вместе, понимаешь? Ты будешь разрываться между мной и ними, мучая всех. Бред, Крис. Все это бред. Я люблю тебя, хочу тебя. Я не выйду за тебя замуж. Что? Ты серьезно сейчас? Ром, не мучь меня, пожалуйста. Марьяне рожать через четыре месяца. Ей нервничать никак нельзя, понимаешь? Ты должен взять ответственность за них. Жених упал на полу моих ног и крепко обнял. Маленькая, я без тебя не дышу. Я люблю только тебя. И я никогда не возьму в жены твою сестру, будь она хоть трой не беременна. Ты должен, Ром. Я знаю тебя. Как бы ты сейчас не сопротивлялся, в душе ты уже принял этого ребенка и волнуешься за него. К чему продолжать эту агонию мучить всех? Давай уедем отсюда. К черту все. Я продам квартиру. Погрузим в машину самое необходимое и рванем. И оставим Марьяну в одиночку разбираться со всем. «Я не женюсь на ней», — психанул Ромка и вылетел из комнаты, громко хлопнув дверью. А я, роняя слезы, уже знала, что сделать, чтобы загнать его в тупик. «Ребенку нужен отец». «Да, это правильно, так нужно». Все эти воспоминания жили во мне и съедали заживо. Мне дышать было больно. От горестных воспоминаний прошлого меня, как всегда, спасала подруга. Прилетела ураганом, подхватила все мои вещи и буквально вытолкала из ателье. Я еле успела все сложить по своим местам и выключить везде свет. «Нужно выпить и развеяться!» заявила Элька, которая после работы потащила меня в бар. Какой-то пафосный, новомодный, недавно открывшийся. Обычно я такие заведения не люблю и не посещаю, но сегодня все как-то навалилось. Звонок сестры выбил меня из колеи, воспоминания накатывали волнами, накрывая меня с головой. Я точно потону во всем этом, если немножко не развеюсь. В конце концов, это не шумный клуб, а всего лишь бар, Посидим, посекретничаем, или пожалуются на своего дровосека, босса то есть. Я планировала тихий вечер, но в меню были одни красивые многослойные коктейли, на которые Эли уже хищно посматривала. Красивые картинки, непонятные названия. Я с трудом нашла хоть что-то безалкогольное и знакомое. Элька же копалась, присматривалась то к одному, то к другому, а еще умудрилась строить глазки бармену. Бедняжка чуть бокал не разбил, улыбаясь моей роковой красавице. «Безалкогольный мохито!» — заказала я и тут же услышала возражение подруги. «Нет-нет, нам два секса на пляже!» На мое «я же не пью» никто и внимания не обратил. Бармен попал полностью под чары Эльки. Меня он и не услышал. В общем, я сдалась. Секс на пляже — значит секс на пляже. Тем более вкус у него действительно приятный, и алкоголь хоть и слышен, но горло не обжигает. Элька совсем позабыла обо мне, флиртуя с барменом. Но мне, если честно, это было на руку, потому что слушать норовоучения подруги не хотелось. Я знала все, что она мне скажет. Даже в глубине души была согласна со многим, но так разом откреститься от семьи не могла. Да, Марьяша поступила по отношению ко мне некрасиво, но что ей оставалось делать? Смолчать или, быть может, уехать беременной и остаться без какой-либо поддержки семьи? В конце концов, она не просила меня отказываться от Ромы, просто призналась, что влюблена. Элли уже сотни раз говорила, что сестра просто сыграла на моих чувствах и привитом с детства правильном поведении. Может и так. Может, я сама упустила свое счастье. Но теперь-то что? У них семья. Все счастливы. А я переживу прошлое когда-нибудь. Телефон запеликал, и пришло сообщение от мамы. «Я рада, что ты одумалась, доченька. Ты всегда была у меня умничкой». В отличие от шубушной и активной Марьяшки, я действительно не доставляла родителям хлопот. В школе мне нравилось учиться, к тому же слова отца о будущем я воспринимала всерьез, в отличие от сестры. С седьмого класса знала, кем хочу стать, когда вырасту. Конечно же, модельером. В художественную школу поступила легко, и ездила туда, не пропуская занятий. Марьяша же не могла определиться — и меняла кружки, как и цели, каждые 3-4 месяца. Она быстро зажигалась, сразу показывала хорошие результаты, а затем интерес тух, и она переключалась на что-то новое. Единственным хобби, которое у нее осталось со школьных лет, была фотосъемка. Родители никогда не называли сестру «умничкой», но любили не меньше, а может даже больше. Ей многое сходило с рук. У нее было право на ошибку. У меня нет. Быть умничкой — отстой. Сама не поняла, как сказала это вслух, но парень рядом улыбнулся и поддержал меня. «Полностью согласен, рыжик». Я скривилась. «Терпеть не могу эти всякие рыжие, бесстыжие и рыжик-пыжик и вообще всякие клички». «Не называй меня так, мистер шикарная улыбка», — попросила я, и незнакомец засмеялся. Моя кривлялка была слишком длинной, но голливудская улыбка — это первое, что бросилось в глаза. Оглядевшись по сторонам, заметила, что Элька куда-то исчезла, как и бармен. «Договорились, умничка!» Новый знакомый уходить и не думал. Он пристально рассматривал меня, словно хотел насквозь просмотреть, как рентген. «Я не знакомлюсь», — серьезно заявила, глядя в карие глаза. «Совсем?» — заломил он бровь. «Видно, немногие девушки отказываются от компании такого видного мужчины». «Совсем?» «У меня же есть Ромка. И Ариша вот приезжает завтра. А еще мечта — открыть свое ателье». «Так зачем мне эти проблемы, упакованные в брендовую дорогущую одежду?» «Совершенно незачем». «Хорошо, тогда давай посидим без имен», — с легкостью согласился мужчина. Бармен и Элька появились синхронно. Подруга, подмигнув мне, села за столик. «Мне-то и стоило, как хорошей девчонке, присоединиться к ней, но отчего я медлила, а мужчина все сильнее улыбался». Наверное, мне просто надоело быть умничкой.